Глава 258. Иудейская мифология. Равны ли между собой тело и душа перед Божьим судом? Тело может обвинить душу в совершении греха, потому что, когда та его покидает, тело остается инертным на дне могилы. На это душа может возразить, что, мол, покидая грешное тело, она безмятежно взмывает в воздух, словно птица. «Могут ли душа или тело избежать божьего суда?» — спросили однажды у мудреца. Как и все прочие мудрецы, тот ответил иносказательно. Притчи про короля, который взял себе двух садовников, одного слепого, другого безногого. Безногий тут же пришел в экстаз при виде сочных фруктов. «Подставь мне спину», — попросил он слепца. «Я их тогда смогу нарвать, а потом мы вместе полакомимся». Слепец не смог удержаться от соблазна, и когда вернулся король, в саду не осталось ни единого фрукта. Сильно удивленному монарху слепец ответил, что ничего подозрительного не увидел, а безногий сообщил, что сам он не в состоянии лазить по деревьям. Король недолго раздумывал. Он приказал безногому влезть на слепца, и удары ботогами получили они оба, будто были одним человеком. Точно так же вместе можно рассматривать душу и тело. Точно так же вместе предстанут они перед судом. Вавилонский Талмуд, Санхедрин 9АБ Отрывок из работы Франсиса Разарбака «Это неизвестная смерть».